А это так уж она от природы боится. Кабанова. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки. Кабанов. Уж разве без меня что-нибудь? А при мне, кажись ничего не было. Кабанова. Может быть и без тебя. Кабанов. Катя, кась брат, лучше, коли в чем грешна. «Ведь от меня не скроешься, нет, шалишь, все узнаю!» Катерина смотрит в глаза Кабанову. «Голубчик мой!» Варвара. «Ну что ты пристаешь? Разве не видишь, что ей и без тебя тяжело?» Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым. Катерина вскрикивает. «Ах!» «Кабанов, что ты испугалась? Ты думала чужой? Это знакомый!»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 Любоваться бы надо бы, да дивиться при мудрости. С полночных стран встаёт заря, А вы ужасаетесь да придумываете, К войне это ли к мору? Комета ли идёт, не отвёл бы глаз? Красота! звёзды ты уж пригляделись, Всё одни и те же, а это обновка. Ну смотрел бы, да любовался. А вы боитесь, и взглянуть-то на небо, Дрожь вас берёт. Из-за всего то вы себе пугал наделали. Ах, народ, я вот не боюсь. Пойдемте, сударь. Борис, пойдемте. Здесь страшнее. Уходит. Явление пятое. Те же без Бориса и Кулигина. Кабанова. эш какие рации и развёл. Ещё послушать уж нечего сказать. Вот времена -то пришли, какие-то учители появились. Коль старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать? Женщина. Ну, всё небо обложило, ровно шапкой так и накрыло. Первый. Эк, братец ты мой, точно клубком туч-то Ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая. Второй. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. И верно тебе говорю, потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит, вот увидишь. Потому смотри, какой цвет необыкновенный. Катерина, прислушиваясь, что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь. Кабанов.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 «Да не хочется, пожить хочется, как не хотеться! Видишь, какая красавица! Красота!» А ты молись Богу, Чтоб отнял красоту-то. Красота-то ведь погибель наша. Себя погубишь, людей соблазнишь, Вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех ведешь. Вертопрахи на поединке выходят, Шпагами колят друг друга весело. Старики старые, Благочестивые об смерти забываются облазняются на красоту-то, а кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется, в омут лучше с красотой-то, да скорей, скорей! Катерина прячется. Куда прячешься, глупая, от бога-то не уйдешь! Удар грома. «Все в огне гореть будете в неугасимом!» Уходит Катерина. «Ах, умираю!» Варвара. «Что ты мучаешься-то в самом деле? Стань к сторонке, да помолись, легче будет!» Катерина подходит к стене и опускается на колени. Потом быстро вскакивает. «Ах, ад! Ад! Гиена огненная!» Кабанов, Кабанова и Варвара окружают ее. — Все сердце изорвалось, не могу я больше терпеть, матушка Тихон! Грешна я перед Богом и перед вами, не я ли клялась тебе, что и не взгляну ни на кого без тебя? Помнишь, а знаешь ли ты, что я беспутная без тебя делала? В первую же ночь я ушла из дому! Кабанов, растерявшись в слезах, дергает ее за рукав. «Не надо, не надо, не говори, что ты, матушка, здесь!» Кабанова строго Но, ну, ну говори, коли уж начала!» Катерина «И все-то десять ночей я гуляла!» Кабанов хочет обнять ее. Кабанова «Брось ее! С кем?» Варвара «Врет она! Она сама не знает, что говорит!» Кабанова «Молчи ты! Вот оно что!» «Но с кем же?» — Катерина. «С Борисом Григорьевичем!» — удар грома. «Ах!» — падает без чувств на руки мужа. Кабанова. «Что, сынок, куда воль-то ведет?» «Говорила я, так ты слушать не хотел, вот и дождался!»